Лукреция высказала просьбу повидаться со своими старинными подругами, сестрой Керубиной и сестрой Спиранци, которые давным-давно, как теперь казалось, учили ее любить Бога. Настоятельница послала за ними, когда они пришли. Лукреция распакалась. Тогда сестра Джералама велела им отвезти девушку в келью, где она должна молиться, а они пусть остаются с ней, сколько она захочет. Узнав, что Лукреция нашла приют в монастыре, Чезаро разозлился. Но папа попросил его успокоиться и умолял никому не говорить о неожиданном бегстве Лукреции. «Если кто-нибудь узнает об этом, то все сразу заинтересуются, что послужило причиной ее поступка», — сказал папа. «Многие зададут себе вопрос, добровольно ли она поставила свою подпись под документом». Достаточно скоро станет известно, что она отправилась к монахиням искать убежище. Мы не должны этого допустить. Сегодня же пошли вооруженных людей вернуть ее домой. А если она не вернется? Лукреция послушается меня. Папа мрачно улыбнулся. К тому же монахини Сансиста не захотят вызвать неудовольствие папы. Вооруженные всадники отправились к монастырю. Лукреция находилась в окружении четырех монахинь, когда вдруг услышала, что кто-то приехал. Она устремилась в удивленные глаза на окружающих. Как хотелось бы ей быть одной из них и жить, не зная тревог. О, думала она, я отдала бы все, чтобы поменяться местами с Серафиной или Керубиной, с Паулой или Спиранцей. К ней подошла настоятельница и сказала, «У ворот люди из папского окружения. Они получили приказ забрать вас домой, Мадонна Лукреция». «Мадонна», — ответила девушка, опускаясь на колени, пряча лицо в складках монашеской рясы, «умоляю вас, не дайте им увести меня». «Дочь моя, твое желание оставить суетный мир и провести дни, отпущенные тебе создателем, — «С нами?» Лукреция смущенно ответила. «Они не позволят мне, но разрешите мне остаться здесь хоть ненадолго. Молю вас, не откажите мне, мне так страшно. Здесь я могу оставаться наедине со своими мыслями и молиться, чего я лишена в своем дворце. Здесь я наедине с Господом. Таковы мои чувства, и я верю, что если вы... Дадите мне приют в своей обители еще ненадолго. Я пойму, должна ли оставить свет и стать одной из вас. Мадонна, прошу вас, дайте мне приют. Я никому не откажу в нем, сказала Джералама. Одна из монахинь торопливо подошла к ней и сообщила, что люди ворот требуют привести к ним настоятельницу. Это солдаты, Мадонна. Они хорошо вооружены и выглядят очень внушительно. «Они пришли за мной», — сказала Лукреция. «Мадонна, не дайте им увести меня». Настоятельница бесстрашно приблизилась к солдатам, которые сказали, что они очень спешат, и что прибыли по приказу папы за его дочерью. Лукреция просила оставить ее в нашей обители. Услышали они в ответ. «Послушайте, сестра!» Ведь это приказ папы. Очень жаль, но таков закон нашего монастыря. Любой, кто попросит у нас убежище, не встретит отказа. Но она ведь необычная гостья, не настолько же вы глупы, чтобы оскорбить его святейшество. Бордже и отец и сыновья не любят, когда кто-то не подчиняется им. Солдаты старались уговорить настоятельницу, доказывая ей, что она должна выполнить распоряжение Александра, если она достаточно благоразумная женщина. Но если Джералама не была благоразумной, то, несомненно, смелости ей хватало. — Вы не можете войти в наш дом, — сказала она. — Если вы сделаете это, то совершите богохульство. Солдаты опустили глаза. У них не было ни малейшего желания сквернять обитель, но в то же время они получили строгий приказ. Джералама решительно посмотрела на солдат. «Возвращайтесь к его святейшеству», — сказала она. «Сообщите ему, что дочь попросила у меня пристанище, и я приютила ее, и не поменяю решения, даже если он прикажет мне отпустить ее». Вооруженный отряд повернул обратно. Солдат удивило мужество женщины. В Ватикане папа и двое его сыновей молча переживали нанесенное оскорбление. Они знали, что на улицах шепчутся о том, что Лакреция ушла в монастырь, по той причине, что ее пытались заставить сделать что-то противное ее желанию. Александр пришел к одному из своих скорых и блестящих решений. «Пусть ваша сестра остается в монастыре», — сказал он. «Больше не предпринимайте никаких попыток забрать ее оттуда». Распространяются сплетни, затевается скандал, и пока мы не добьемся развода, мы хотим оградить Лукрец от подобных вещей. Нужно распустить слухи, что Мадонна по нашему желанию живет сансиста. Именно мы захотели... чтобы она побыла в спокойных условиях, пока не станет свободна от Джованни с Форци. Так что Лукреция оставили в покое, но в то же время ее отец и братья удвоили свои усилия, чтобы скорее добиться развода. Жизнь Лукреции подчинялась теперь звону колоколов сансиста. Она была счастлива в монастыре, где с ней обращались как самый дорогой гостень. Никто не сообщал ей новостей, и она не знала, что римляне все еще потешаются над тем, что они называли фарсом развода. Ее миновали скандалы, которые связывались с именем Борджи. Она не имела ни малейшего понятия о том, какие стихи эпиграммы пишут на стенах. Александр вел спокойную жизнь, не обращая ровно никакого внимания на грязные измышления. Единственной целью он считал разводы дочери со сворца. Он поддерживал постоянную связь с монастырем, но не предпринимал никаких попыток убедить Лукрецию вернуться домой. Он позволил ей узнать о ходивших слухах, и она приняла решение принять монашеский сан, добившись на то разрешения отца, так как полагала, что это лучшее решение вопроса в ответ на гнусности, которые распространяли о ней. Папа выбрал из своей челяди слугу, чтобы носить Лукреции письма. А поскольку он планировал после развода послать дочь в Испанию в сопровождении брата, герцога Гандийского, то выбрал посыльно молодого испанца, своего любимого камердинера. Педро Кальдес был молод, хорош собой, и всячески старался угодить папе. Его национальность способствовала этому, поскольку Александр особенно благоволил к испанцам. Прекрасные манеры юноши восхищали папу, который не хотел, чтобы Лукреция слишком увлеклась жизнью монастыря и сильно привязалась к монахиням. — Сын мой, — сказал Александр молодому камердинеру, ты будешь относить письма моей дочери и отдавать ей «Лично в руки. Настоятельница знает, что Лукреция находится в монастыре с моего согласия, поэтому тебя будут пускать к Мадонне Лукреции». Александр улыбнулся. «Тебе придется быть непростым посыльным. Я хочу, чтобы ты об этом знал. Ты будешь рассказывать ей о славе своей страны. Я хочу, чтобы ты зажег в ней желание посетить ее». Я сделаю все, что в моих силах, Ваше Высокое Преосвященство. Не сомневаюсь. Узнай, ведет ли она жизнь монахини. Я не хочу, чтобы моя дочь жила так скромно. Спроси, не пожелает ли она, чтобы я прислал ей компаньонку, очаровательную девушку одних с ней лет. Передай ей, что я нежно ее люблю, и скажи, что я всегда помню о ней. Теперь иди, а как вернешься, приходи. Расскажешь, как она поживает. Итак, Педро отправился в монастырь, твердо решив успешно справиться с данным ему поручением. Он был в восторге от него. Он часто видел Мадонну Лукрец и восхищался ею. Она казалась ему самой прекрасной женщиной на свете.